никовский «Подземелье Кинга» Том 1 Глава 1 Внимание! Мир Альтерии приветствует вас! Внимание! Вы первый из трейсеров, попавших в этот мир! Внимание! Получено достижение первопроходец! Внимание! Трейсер Кинг был выбран ключевой фигурой мира Альтерии – Внимание! Трейсеру Кингу присвоен новый статус «Злого плоти». Внимание! Получен глобальный квест Все или ничего». Внимание! Вы можете выбрать первоначальный класс. Внимание! Вы можете выбрать начальную фракцию. Внимание! Вы можете выбрать начальный бонус. Системные сообщения одно за одним сменяли друг друга, пока не закончились. «А да, у меня к тебе будет много вопросов», – произнес я и огляделся по сторонам. В этот раз вокруг было спокойно. Я стоял посреди небольшой лесной полянки, окружённой деревьями. Было тепло и солнечно, и я невольно улыбнулся. «По порядку?» — спросила Андромеда. «Да, начиная с характеристики мира», — ответил я искусственному интеллекту и, наклонившись, сорвал небольшой желтый цветок. «Хм, какой приятный запах», — втянув ноздрями пряный сладкий аромат, сказал я и, сев на траву, приготовился слушать. Мир Альтерия — магический мир, в котором процветают различные магические и околомагические науки. Шесть больших континентов, разделенных морями. Более четырех сотен островов. Мир населяют более трёх десятков различных рас. Уровень развития — позднее Средневековье с исключениями и условностями. Я тяжело вздохнул. «Значит, опять магические? невесело спросил я. «Да». Помимо перечисленного в описании говорится о том, что торговля осуществляется посредством монет, выплавляемых из ценных металлов, и что курс везде разнится. Более подробную информацию, видимо, мы получим позже. И да, Кинг, сразу скажу, в этот раз мы с тобой попали так попали, загадочно произнесла Андромеда. Ты о чем? Скоро узнаешь, усмехнулась Ада. Встань и посмотри направо. Так как я полностью доверял своему ИИ, то сделал то, что она мне сказала. И, внимательно присмотревшись, увидел, что деревья не полностью окружали поляну, на которую я попал. Оказалось, что недалеко от меня был небольшой пригорок, спрятавшийся в корнях двух деревьев, в середине которого был едва заметный проход. Я сделал несколько шагов в его направлении и остановился. «Пещера. Первый уровень. Владелец Кинг». Появился текст над входом. «Ада, поясни». — обратился я к своему искусственному интеллекту. «Давай все же будем следовать первоначальному плану, и я все объясню по порядку», — предложила ИИ. И я кивнул. «Первопроходец, вы первый трейсер, попавший в новый мир. Награда. Количество получаемого опыта увеличено на 15%. Хм, неплохая плюшка. Мне нравится. Так, э, теперь поясни насчет ключевой фигуры», — попросил я Андромеду. «А вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что в этом мире тебе придется взять на себя роль темного властелина», — пояснила ИИ. э э что, прости? Смотри». плоти. Вы являетесь квинтэссенцией всего того, что боятся, что ненавидят и презирают все жители Альтерии. Вы — бич этого мира, и единственный способ найти свое место в нем — это покорить его или уничтожить. Трейсер Кинг, выбор за тобой». Признаться, я был немного обескуражен подобным описанием. «Боятся, ненавидят и презирают», — повторил я слова описания. «Ада, какого хрена?» «Все претензии к Это она выбрала тебя на эту роль. Видимо, это был настолько эффективен в прошлом, что она решила поощрить тебя подобным образом», — усмехнулась искусственный интеллект. «Да уж, вот это поощрение». Я тяжело вздохнул. «Получается, что теперь я в роли главного плохиша, и именно за мной будут охотиться все, кому не лень, так?» «Получается, что да», — как-то уж слишком спокойно ответила Андромеда. Фейк бы обрадовался. «Вероятно, но ты не он. Тебе не обязательно ввергать этот мир в пучину хаоса. Ты можешь просто завоевать его и при этом постараться обойтись минимальным количеством жертв». «Хм, а ведь она права». «Понятно», — задумчиво ответил я. «Давай описание глобального квеста», — сказал я своему ИИ. И перед глазами тут же появились новые строки. Все или ничего. Вы либо завоюете этот мир и вас увековечат в его истории, либо сгинете и умрете в канаве. Всего попыток пять». Я усмехнулся, прочитав описание. «Как лаконично», — произнес я. «Что означает количество попыток?» «Это сколько раз ты можешь потерпеть поражение», — ответила Андромеда. «А что значит потерпеть поражение?» Немного не понял я формулировке. «Более подробной информации нет. Это может быть все, что угодно. Твоя смерть, проигрыш в сражении или войне, потеря подземелья и так далее», — ответила ИИ. «Кстати, я думаю, ты уже обратил свое внимание на надпись над входом. Предлагаю тебе проследовать туда», — произнесла Андромеда, и я решил прислушаться к ее совету. Дадя до входа остановился. «Заходи внутрь». сказала Ада. И я, раздвинув ветви, сделал шаг вперед. «Сердце подземелья, первый уровень», гласила надпись над небольшим светящимся кристаллом, который торчал из земли прямо в центре небольшой пещеры, образованной корнями деревьев. «Что это?» спросил я у Андромеды. «А это, мой дорогой друг, то, что ты должен беречь, как зеницу ока. Сердце твоего подземелья, через которое ты будешь осуществлять контроль за ним», ответила Ада. Но понятнее мне не стало. и что это значит коснись его вместо ответа сказала ада и я тронулся до кристалла рукой сердце подземелья первый уровень прочность сто из ста количество магической энергии сто из ста количество опыта 0 из ста доступные действия строительство невозможно обмен ресурсов невозможно не изучено не изучено не изучено если вкратце то в этом мире твоя первостепенная задача развивать не себя как ты это делал в прошлом мире, а делать упор на развитие твоего подземелья», пояснила Андромеда. Учитывая тот факт, что мне уже приходилось заниматься чем-то подобным, то после ее объяснения все начало вставать на свои места. «Я так понимаю, что строительство невозможно, так как я не определился с фракцией», предположил я. «Все верно, схватываешь на лету», похвалила меня ИИ. -И. «Следующий выбор». «Владыка мертвых, повелитель демонов и вождь монстров». «Думал, выбор будет больше», — признался я. «Судя по информации, это скорее определенное направление развития, чем непосредственно фракция. Я думаю, впоследствии вариантов будет больше», — предположила Андромеда. «В любом случае, пока выбирая из тех, что есть», — произнесла она, и перед глазами появились описания путей развития. «Владыка мертвых. Вы повелеваете самой смертью и способны вести за собой орды оживших мертвецов. Основной тип войск — нежить. Бонусные навыки. Базовая некромантия — первый уровень. Базовая магия смерти — первый уровень. Выбор данной расы впоследствии открывает доступ к продвинутым классам. Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. «И больше ничего?» — на всякий случай уточнил я. «Ни положительных сторон, ни отрицательных. Вообще ничего?» «Нет, Кинг». «Всю доступную информацию я тебе предоставила», — ответила Андромеда. «Понятно». Я тяжело вздохнул. «Значит, ситуация напоминает ту, что была в прошлом мире?» «Видимо, да. Если будет появляться новая информация, я тебе обязательно о ней сообщу», — ответила ИИ. «Следующую?» — спросила она. И я кивнул. «Повелитель демонов. Вы единоправный правитель демонического плана?» в руках которого не только вся мощь существ демонических планов, но и сила магии хаоса. Бонусные навыки. Базовая демонология, первый уровень. Базовая магия хаоса, первый уровень. Выбор данной расы впоследствии открывает доступ к продвинутым классам. Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. «Ну и давай сразу следующую». Ознакомившись с описанием повелителя демонов, сказал я своему искусственному интеллекту. «Лови», — ответила она, — и перед глазами появились следующие системные строки. «Вождь монстров. Вы тот, кто может вести за собой огромные полчища монстров, придавая огню и мечу все, что стоит у вас на пути. Бонусные навыки. Базовая монстрология — первый уровень. Базовая элементальная магия на выбор — первый уровень. Выбор данной расы впоследствии открывает доступ к продвинутым классам. Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно». Но ну и к чему сердце больше лежит? усмехнувшись, спросила Андромеда. «Сложный вопрос», — задумчиво ответил я. «Меня больше интересует фраза «Выбор данной расы впоследствии открывает доступ продвинутым классам», которая явно подразумевает, что в зависимости от выбора расы будут зависеть и классы, которые я впоследствии могу получить, верно? «Да, с вероятностью 97% это действительно так», не задумываясь, ответила Андромеда. «Ну а что там насчет классов тогда?» — задал я логичный вопрос искусственному интеллекту. «Секунду», — ответила она, — а в следующее мгновение перед моими глазами появился небольшой список доступных мне классов. Всего их было пять. «Воин — сбалансированный класс, обладающий хорошими показателями защиты, живучести и выносливости и ориентированный на ближний бой. При выборе данного класса...» вы получаете доступ к таким навыкам, как рывок, второе дыхание и мощный удар. Маг. Основная специализация данного класса. Магия, благодаря которой вы сможете не только наносить магический урон на основе различных элементов, но также и защищаться. При выборе данного класса вы получаете доступ к таким навыкам, как улучшенная регенерация маны, концентрация и мистическая стрела. Вор. Мастер ведения скрытого боя. Данный класс обладает хорошими показателями скрытности, ловкости и урона в ближнем бою. При выборе данного класса вы получаете доступ к таким навыкам, как тихая поступь, улучшенные рефлексы и скрытая атака. Лучник, специалист ведения боя на дальней дистанции. Данный класс обладает хорошими показателями скорости и может наносить хороший физический урон с большого расстояния. При выборе данного класса вы получаете доступ к таким навыкам, как улучшенная меткость, проворность и заряженный выстрел. Жрец — магический класс, который в первую очередь ориентирован на поддержку. Благодаря божественной магии жрецы способны исцелять раны, а также усиливать себя и своих союзников. При выборе данного класса вы получаете доступ к таким навыкам, как лечение ран, благословение и защита от зла. Я внимательно ознакомился с описанием всех классов, но пока решил не торопиться с выбором. А да, прежде чем выбрать, хочу посмотреть, что вообще из себя представляю. сказал я искусственному интеллекту. «По идее, это вообще надо было сделать в первую очередь, но уж слишком неожиданным для меня оказался этот мир, и у меня это просто вылетело из головы». Для удобства привязала команду к слову «статус». «Произнеси это слово вслух или про себя, не нужная тебе информация не заставит себя долго ждать», ответила Андромеда. «Статус», — произнес я, и передо мной открылись мои текущие характеристики. Имя Кинг. Уровень первый. Титул абсолютное зло. Статус не выбран. Класс не выбран. Сила 10. Ловкость 10. Интеллект 10. Живучесть 10. Выносливость 10. Харизма 10. Я бегло пробежался по статам и дал мысленную команду закрыть окно статуса. Ничего интересного там не было, ну кроме титула. Абсолютное зло. Усмехнулся я, произнося это словосочетание вслух. «Ведь наверняка найдутся те, кто сможет его увидеть», — сказал я и задумался. «Что будешь делать?» — спросила Андромеда. «Ну, для начала нужно подумать над тем, какую фракцию выбрать, а затем определиться с классом», — сказал я, и сел рядом с Кристаллом. «А для этого нужно как следует подумать». «Хорошее решение», — ответила ИИ. «Ладно, думай, не отвлекаю. Если понадобится помощь, спрашивай», — добавила она. и замолчала. Я сделал глубокий вдох и сосредоточился. Мне предстояло сделать важный выбор, и ничто не должно было меня от этого отвлекать.